Деревни Северные Гребешки. Это же время. «Ты мухлюешь!» «Ты тоже мухлевать!» Крабогном взволнованно взмахнул клешнями. «Ты прятать туз в рукава!» «А у тебя целая колода в запасе!» Взмутилась Рита и обиженно отвернулась. Она пнула соседний стул, встала и вышла из особняка, напоследок крикнув. «Отстань от меня!» «Я хочу побыть одна!» Выскочив на улицу, она спустилась к озеру и уселась на берегу, скрестив руки на груди и надув губы. Так было сидеть с очень удобно, но Рита терпела. Ей хотелось, чтобы крабогном полностью осознал свою неправоту. Однако он не появлялся. Рита гневно огляделась. Крабогном ее послушался. Он не пошел за ней. Вот поганец. «Ну и ладно», — буркнула Рита и пошла вдоль озера, пиная камешки. «Привет», — вдруг раздался женский голос со стороны леса. «Что ты делаешь?» «Играю», — ответила Рита. Пару дней назад она видела эту девушку издалека, новенькая в деревне. «Меня зовут Дадола, а тебя?» «Рита, давай вместе играть». «Взрослым неинтересно с детьми», — заявила Рита и нахмурилась. «Ты подозрительная». «А ты слишком умная», — скребилась Додола. «Мне просто скучно. Тут все невыносимо скучное. Я просто хотела кое-что проверить». «Ко мне вернулись...» — она осеклась. «В общем, я хочу проверить одно заклинание, но мне нужен человек». «В деревне много людей», — Рита ткнула в нее пальцем. «Я маленькая, а не глупая». «Мое заклинание может напугать», — призналась Додола. «Мне еще жить в этой деревне. Я не хочу, чтобы меня боялись. А ты приезжая, так что мне наплевать. Ты можешь хоть обосраться от страха». «Фу, плохое слово!» — с осуждением покачала головой Рита и уточнила. «Заклинание очень страшное». «Очень!» — заверила Дадола. К ее удивлению, Рита расплылась в злорадной улыбке и заявила. «Тогда это очень хорошо!»